Когда я проснулся на другой день, было, судя по солнцу, около трех часов пополудни. Мне сильно сдается, что проспал я тогда не одну, а две ночи, и проснулся только на третий день. По крайней мере, ничем другим я не могу объяснить, каким образом из моего счета выпал один день, как это обнаружилось спустя несколько лет. Лихорадка в тот день не повторилась, и вообще с тех пор я начал быстро поправляться». Это было 29 июня. 30 число было должно быть счастливым для меня днем. Выходил с ружьем, но старался не слишком удаляться от дома. Убил парочку морских птиц, похожих на казарок. Принес их домой, но не решил съесть, ограничив свой обед черепашьими яйцами, которые были очень вкусны. Вечером повторил прием лекарства, которое так помогло мне накануне. Я говорю о табачной настойке на роме. Только в этот раз я выпил его не так много. Равным образом табачных листьев не жевал и не вдыхал табачного дыму. 4 июля утром взял Библию, раскрыл ее на Новом Завете и, сосредоточив свое внимание, начал читать. С этого дня положил читать Библию каждое утро и каждый вечер. не связывая себя определенным числом глав, а до тех пор, пока не утомится внимание. Приведенные выше слова «Призови меня в день печали, и я избавлю тебя» я понимал теперь совершенно иначе. Прежде они вызывали во мне только одно представление об освобождении из заточения, в котором я находился. Теперь я, оглядывался на свое прошлое с таким омерзением, так ужасался содеянного мною. что душа моя просила у Бога только избавления от бремени грехов, лишавшего ее покоя. Что значило в сравнении с этим мое одиночество? Об избавлении от Него я больше не молился. Я даже не думал о нем. Таким пустяком стало оно мне казаться. Но я оставляю эти рассуждения и возвращаюсь к своему дневнику. С 4 по 14 июля я большую часть уходил с ружьем, но недалеко. Трудно себе представить, до чего я отощал и ослабел. Мое лечение табаком, вероятно, никогда еще до сих пор не применялось против лихорадки. Правда, оно остановило мою болезнь, но вместе с тем страшно ослабило меня. И в течение некоторого времени я страдал судорогами во всем теле и нервную дрожью.